Шум шагов все еще доносился снизу, как мураб лег на верхнюю площадку у стены в ожидании, когда сторожа уйдут. Злодейское преступление удалось бы скрыть, если бы запах трупа не раздразнил бодрствующего льва. Его рево взбодоражил всю стаю, которая начала бросаться на стену, где повисло тело на оргази. Сторожа поспешили к железным воротам зверинца, и увидели причину переполоха. Они заметили и человека, припавшего к стене. У раба не было никакой возможности скрыться, его схватили и отправили в тюрьму. Сибарсин обвинил его в убийстве, хотя перед этим, склоняя к ужасному поступку, сулил ему свободу и щедрое вознаграждение. На первом допросе раб только дрожал и издавал бессвязные звуки. В конце концов, он разразился слезами и два дня рыдал. В тюрьме его навестила жена. Она передала ему наказ Сибарсина не признаваться ни в чем. Если он будет молчать, то Сибарсин обещал вознаградить его жену и детей золотом вдвое против обещанного. Разговор раба и его жены был услышан служителями вавилонского правосудия. Они тотчас взяли Сибарсина под стражу. С того дня не было в Вавилоне большие сенсации с напряжённым интересом следили в Вавилоне за ходом судебного разбирательства. Ведь речь шла об одной из виднейших фамилий города. Молодой Сиборцин ни минуты не сомневался, что его оправдают. Он не испытывал недостатка в золоте, а за золото в Вавилоне не так уж трудно было купить и жизнь, и честь. Несмотря на то, что раб на допросе во всём признался, Сиберсин удалось подкупить советников и судей. Накануне последнего заседания раба нашли в тюрьме мёртвым. При этом не было обнаружено никаких следов насилия или отравления. Подкупленные судьи просто уморили его голодом. Сиберсин заранее знал, что будет освобождён. Суд же стремиал перед всеми поддержать репутацию и ревнителя справедливости, приговорил к смерти жену аклеветного раба которая должна была отвечать за умершего мужа, было решено бросить ее на растерзание львам, а оставшихся четырех сирот, старшему из которых едва исполнилось десять лет, постановили отправить на тяжелые работы в рудники. Так снова подтвердилась истина, что прав тот, на чьей стороне золото и власть. Наконец ворота здания суда отворились, и в них появился оправданный Сиборсин. Сначала он был неприятно удивлён огромным стечением народа. Но как только до его слуха донеслись первые приветственные возгласы, лицо его просветлело, и он смело вышел на улицу. В другое время его, конечно, поджидал бы роскошный паланкин, теперь он оставалс радоваться и тому, что он избавился от тюрьмы. Сиборцин с самоуверенной улыбкой гордо пробирался сквозь толпу. Он всегда ревностно заботился о своей славе утончённого, вавилонского франта. Даже сейчас это считалось пустым щегольством, недостойным солидного человека. Его заправленный под пояс сорочек было выпущены чуточку больше, чем было предписано модой. В отличие от почтённых горожан, носивших головные уборы из тонкого полотна, Сиборцин повязывался китайским шёлком природного цвета. В последние годы правилами хорошего тона только женщинам дозволялось носить драгоценные украшенья. У него же сверкали большие серьги в ушах и широкие золотые браслеты на запястьях. Чёрные курчавые волосы были схвачены инкрустированным металлическим обручем и лентой. Обруч был слегка надвинут на лоб, что позволяли себе лишь легкомысленные повесы. На одно плечо был накинут плащ из тонкой шерсти. Затим он предстал перед толпой. И чтобы окончательно рассеять в неё подозрения в своей виновности, поднял голову и воскамернул убнсы. Он и в самом деле казался несправедливо обижен. Знатные горожане приветствовали его словно новоявленного владыку в Вавилоне, это всё донесли с восторженными воплями. Летели цветы, девушки отбивали марш на маленьких белых барабанах. И кто в возбуждении нарил лишний раз пнуть тело затоптанного раба. Толпа повалила вслед за Сиборсиным и долго провожала его по улицам, а самые ревностные дошли с ним до ворот его дворца.